Глава шестнадцатая. Мои вопросы заставили Денисова ненадолго задуматься. Наверняка он прикидывал, что можно сейчас рассказать и чего не стоит. И тут я его совершенно не винил в скрытности. Все же я попросил рассказать его не свои, а чужие секреты. И сила любого пробужденного – это важнейший секрет, от которого зависит не только его жизнь, но и жизнь людей, находящихся с ним рядом. Думаю, что ты имеешь право знать. Да и Антону будет не лишней эта информация, начал говорить Ранкер. И на этот раз Зайцев не смог остаться безучастным. Судьба сахарова интересовала его гораздо сильнее собственной. Все прекрасно знают, что человечество потеряло Австралию, и сейчас вокруг континента развернулась флотилия с д е р ж и в а н и я Но п о з и ц и и человечества есть и на самом острове. Мы удерживаем буферную зону. Протяженность примерно 50 километров от береговой линии вглубь континента. И удерживают эту зону существа, призванные т а к е ш и Сумидзу, что позволило человечеству в ы с в о б о д и т ь огромные ресурсы, которые пошли бы на сдерживание о р д ы Недавно один из стражей т а к е ш и Сумидзу был повержен. Линия обороны прорвана, и монстры предприняли попытки покинуть остров. б л а г о к а д н ы й флот справился с этой угрозой, но необходимо было восстановить линию обороны. Это должен был сделать т а к е ш и Сумидза в одиночку, но ему на подмогу пришел Василий со своим отрядом. Денисов ненадолго замолчал, собираясь с мыслями, а еще от чего-то он нахмурился намного сильнее обычного. Многие ранкеры хотели помочь с т а р и к у с этой невероятно сложной задачей. Но как раз в это время активизировались эпицентры, и мы просто не могли оставить свои посты. Наша сила потребовалась здесь. Но это мы могли так поступить, а вот ученик старика принял единственное правильное для себя решение: присоединился к блокадному флоту и отправился вместе с учителем. Понятия не и м е ю что произошло на австралийских землях, но отряд Бати вернулся сильно потрепанным. Вернулись они без Васи и старика. Тем не менее поставленная задача была выполнена, и бреш ь в нашей линии обороны закрыта. Новый монстр, призванный Такеши Сумидза, занял свое место, а совсем недавно Батя вышел на связь с командованием блокадного флота и запросил эвакуацию. Получается, что Мерлен не знает об этом, как и Ланселот с Марганой. задумчиво произнес я, вспомнив случай вставки командования. Все, кроме Денисова, отреагировали на увиденное вполне нормально. Оказывается, что даже Зайцев ничего не знал о том, где сейчас находится Сахаров и чем занимается. Об этом знает весьма ограниченный круг лиц, в который теперь входите и вы. Надеюсь, вам не нужно говорить о том, что информация секретная и не подлежит огласке. Даже мои самые близкие соратники не в курсе всего произошедшего. Слишком многие считают себя обязанными старику. Велик риск того, что они могут бросить свои позиции и отправиться к нему на помощь. В этом случае нам не удастся удержать эпицентр, ы а сейчас это намного важнее событий, происходящих в Австралии. Антон Евгеньич, е в я так понимаю, вы тоже ничего не знали? Спросил я у з а й ц е в а который от чего-то весь побледнел. Петька вам не рассказывал? Уверен, что он был вместе с Василием Ивановичем на австралийском континенте. Вы не знаете, почему он так резко появился в Корее и начал делать мне очень щедрые предложения? Понятия не имею. Но и у меня имеются приказы содействовать тебе во всем и н и ч и н и т ь п р е п я т с т в и й И этот приказ был передан от лица Бати, сказал Тихушник. п о д т в е р ж д а я мои опасения. Все же я главный кандидат на место спасителя человечества. В моем лице Сахаров на полном серьезе решил зарастить нового Такешисумидзу. Вот только я далеко не он и не согласен с такой ролью, но сейчас я ничего не могу с этим поделать. Сперва необходимо разобраться с тем, что творится в эпицентре, а уже потом буду решать. Что делать с этой моей насильственной канонизацией? Как это назвать по-другому, я не знаю. Алексей Александрович, я так понимаю, что у вас тоже имеется такой приказ? Иначе не могу объяснить ту легкость, с которой вы разрешили мне отправиться на разведку в эпицентр. Приказов мы таких не имеем, действуем исходя из собственных соображений. Я уже говорил тебе, что Маргана почувствовала свою силу. А от к а р т о ш о в а мы уже узнали, что объявился результат одного старого и невероятно перспективного эксперимента, поэтому сложить один плюс один для нас не заставило труда. Посовещавшись, мы решили нечинить тебе препятствий и всячески помогать. А я-то уже обрадовался, когда увидел, что мне прислали из Ассоциации в качестве помощи для путешествия в эпицентр. Думал, что дела там обстоят совсем хорошо. Оказывается, что это только для меня был собран такой набор. Ну что же, мне грех жаловаться, а вот за других игроков обидно. Кто-нибудь еще, кроме вашей четверки, знает о моем существовании? Все руководство ассоциации – это 16 ранкеров, а еще люди из научного отдела. Конкретно сколько человек там, не знаю, но могу тебя обрадовать. к а р т а ш о в не раскрыл нам личности найденного человека. Мы смогли понять, кто этот человек, только когда ты оказался рядом. А потом со поставить пару фактов не составило никакого труда. В этот момент Тита остановилась, а потом и вовсе исчезла, всего на пару мгновений, чтобы появиться в том же месте, где сейчас находились Кай и дух поисковик. Похоже, что мы сможем добраться до нашей цели намного быстрее, чем предполагали. Только что Тита переместилась сразу к тому месту, сказал я, и поспешил вглубь пирамиды. Теперь я был уверен на все сто, что там нет ничего опасного. Разговор ы с Денисовым отложим на потом, тем более некоторые важные вопросы мы уже обсудили, и сейчас я ничем не мог помочь Василию Ивановичу. Но обязательно попытаюсь что-нибудь п р е д п р и н я т ь как разберусь с проблемой эпицентра. Я привык отвечать добром на добро. а б а т я в этом плане превзошел всех, кого я знал и знаю в этом мире. Минут десять мы добирались до огромного зала, в центре которого стояла величественная а д а м а н т е в а я арка. Именно эта арка и была целью Бори. Увидев ее, он сразу же начал требовать от меня энергии на воплощение. <смех> вот только хрен ему! Эта арка ничто иное как портал к нашей цели, и я сомневаюсь, что он будет работать после того, как хомяк с х а р ч и т арку. Обойдешься? Испортишь портал и попрямся к т и т е и Каю пешком? А мне как-то совершенно не хочется этого делать, когда можно переместиться туда за мгновение и вообще. Ты уже захомячил что-то дважды, но так ничего и не выдал. У тебя там не запор случайно? Правда, я понятия не имею, как с этим делом бороться у духов. Ты у ж у меня такой первый засранец. Боря был явно недоволен и не оставил попыток допроситься у меня энергии на воплощение. Даже сам несколько раз пытался это сделать, но я держал очень крепко. Сейчас необходимо было понять, как активировать этот портал. У Титы ведь это как-то получилось? Я так понимаю, что это какой-то портал? – спросил Денисов с интересом, разглядывая арку. На ней были вырезаны какие-то непонятные знаки. От каждого знака т я н у л о с и л о й Тот, кто сделал эту арку, намного превосходит не только земных мастеров, но и мастеров из Ордена. Ем даже не снился подобный уровень мастерства. Мне даже сравнить эту арку не с чем. Просто я никогда не видел ничего лучше. Это портал, который приведет нас в нужное место. Только осталось понять, как заставить его активироваться. У Титы это получилось, значит и у нас должно. Может, не стоит рисковать? Вдруг это ловушка и нас уже давно ждут на другой стороне? Мы сможем отбиться? – заговорил Зайцев. Я уверен, что на той стороне нас ждут, но также уверен в том, что мы сможем там развернуться без каких-либо проблем. Сейчас там находятся Тита и Кай. При необходимости они смогут ненадолго сдержать даже Ранкера, а нам хватит всего мгновения, чтобы начать действовать. Поэтому я считаю, что переходить нужно именно сейчас. К тому же мы не знаем, как долго придется добираться до места на своих двоих. За это время противник может стать еще сильнее, а мы так не знаем его уровня. Сам прекрасно помнишь о щ у щ е н и е от мимолетной стычки с этими двумя. Обратился к зайцеву Ранкер, и он тоже был прав. Но я сомневаюсь, что противник будет предпринимать какие-то дополнительные защитные меры. Раз нам позволили найти этот портал, то считают, что мы неопасны. А делать это может либо невероятно могущественное существо, либо идиот. И как-то мне не верилось, что создание, организовавшее в с ю эту вакханалию в эпицентрах, идиоты. Раз вы оба так уверены, то я доверюсь вам. Но з н а е т е что после смерти мой дух не оставит вас в п о к о е и будет преследовать даже когда вы сами умрете. Услышав это, я рассмеялся. Зайцев угрожает нам вещами, в которых совершенно не разбирается. Даже будучи духом, я смогу разобраться с его душой на раз-два. Впрочем, и Денисов ничуть не испугался. Он первым оказался возле портала и принялся разглядывать его. Чистый а д а м а н т и й а все эти знаки, словно отдельные артефакты, вырезанные прямо на поверхности арки. Понятия не имею, как такое вообще возможно сделать. Я знаком с лучшими земными ремесленниками и зачарователями, и с уверенностью могу сказать, что даже соберись они все вместе, не смогут создать даже жалкую копию. Могу лишь предположить, что вся пирамида — огромный аккумулятор для этого портала. Он постоянно собирает магическую энергию, направляет ее к арке. Посмотрите, линии у основания арки слегка светятся. Она всегда готова к работе. В таком случае нам необходимо лишь показать арке, что у нее появились клиенты. Но судя по тому, что она не реагирует на вас, сделать это нужно немного по-другому. Алексей Александрович, отойдите от арки. Ранкер сделал, как я его попросил. И применил какое-то защитное умение, буквально растворившись в воздухе, да и зайцев не стал от него отставать. Глядя на т и х у ш н и к о в я и сам решил максимально перестраховаться и даже активировал слияние сбори, нарастив по максимуму костяную броню. Сразу после этого я направил магическую энергию на арку, и она мгновенно отозвалась. Из крошечной точки в центре арки развернулся красный портал. Весь мотривожный цвет, но на той стороне нас точно не ждут с распростертыми объятиями. Теперь главное, чтобы портал перенес нас в нужное место. Если вы готовы, то входим, произнес я в пустоту. Тихушников было не видно, не слышно. Надеюсь, что наш противник так не умеет, а если умеет, то Денисов сможет его обнаружить. В очередной раз задумался над тем, чтобы призвать Осторота. И в очередной раз не стал этого делать. п а р а шагов и я оказался на небольшом возвышении, установленном в центре широкой площадки. Прямо передо мной стоял величественный дворец, а вокруг площади дворца все было в зелени. Разительный контраст с пустыней, из которой я только что переместился. Как и говорил Кай, здесь было совершенно пусто. Но выглядело все очень ухоженным, даже вся растительность была в порядке, словно здесь ежедневно работали сотни садовников. Дворец, также как и пирамида, был сделан из золота, впрочем, как и все вокруг. Вся площадь была выполнена из золота, а на самом высоком шпиле дворца красовался огромный бриллиант, сияя, словно настоящая звезда. Живущий здесь товарищ еще та сорока. Обожает все блестящее, как бы он ни позарился на титу. При определенных условиях ее чешуя ничем не будет уступать этому бриллианту. Кай и змейка ощущались где-то внутри дворца, и они явно не торопились выходить ко мне навстречу. Да и как-то они не очень отзывались. Попробовал несколько раз с ними заговорить, но бесполезно. Похоже, что кто-то умеет блокировать ментальную связь, и этот кто-то является хозяином дворца. В этом уже никаких сомнений не было. Это сколько же здесь золота? Раздался за спиной удивленный голос Зайцева. Такое ощущение, что выплавленная из золота огромная пирамида его не удивила, хотя по моим прикидкам для создания той пирамиды было использовано намного больше желтого металла. Очень много. Но нас оно не должно сейчас волновать. Сперва разберемся с делом, ради которого мы здесь, а потом решим что-нибудь с золотом. А разве мы что-нибудь можем с ним сделать? Можете не сомневаться. Боря с легкостью всех удивит. Но увидите после. А сейчас предлагаю прогуляться и осмотреть местную достопримечательность. Дворец правителя этого подземелья, судя по всему, он не против устроить для нас аудиенцию. И мы обязательно воспользуемся подобной добротой. Как долго вы сможете поддерживать эту технику? И способны под ее действием видеть других скрытников? Первый вопрос был адресован обоим техушникам, а вот второй исключительно Денисову. Он был намного сильнее з а й ц е в а и, соответственно, должен видеть больше. Пока имеется энергетическая подпитка бесконечно. И другие скрытники для нас не проблема. Но сразу говорю. Что даже под этой техникой я не видел твоих компаньонов. В том, что ранкер не мог видеть духов в их не материальном состоянии, не было ничего удивительного. Это право получают только те, кто встает на путь Ваймы и заключает договор с сущностью. Хотя я и знаю два исключения из этого правила: самоучка Варна и Кай, с о з д а н н ы искусственно. А вот для всех остальных это правило неизменно. В таком случае оставайтесь невидимыми. Действуем по обстановке, но знаете, что моя защита очень крепкая, не нужно в случае чего меня спасать. Я и сам могу с этим отлично справиться. Сказав это, я соскочил с возвышения портала и направился в сторону дворца, щурясь от миллионов бликов. Тот, кто построил здесь дворец, мог бы позаботиться о том, чтобы создать над ним какой-нибудь навес и немного сдержать яростные солнечные лучи. Пока доберусь до спасительной тени, уже ослепну. Боря, в отличие от Титы, не мог мне здесь ничем помочь, поэтому пришлось мучиться и нестись к о дворцу на максимальном ускорении. Выдохнул только оказавшись в тени массивной колонны, что поддерживала входную группу. Огромные золотые двери были распахнуты настежь, приглашая нас войти внутрь. Отказываться от приглашения я не стал, сразу же наткнувшись на обезвреженную ловушку в виде двадцати сантиметровых к о л ь е в торчащих из пола. Убить такие к о л ь я не убьют, а вот выветр застроя без проблем. Если нет хорошей защиты, то они с легкостью пробьют ногу. И таких ловушек было полно еще на входе. Даже представить страшно, что творится дальше во дворце. Титоскаям не стали дожидаться нас. И двинулись внутрь, разбираться с ловушками. А вот и предостережение, оставленное мне Каем. Простенькая печать призыва, сидящим в ней духом, способным передавать сообщения. Такая своеобразная стационарная смска, которой могут воспользоваться только в а й м ы Что-то блокирует нашу связь. Я встретил Титу, и мы решили проверить дворец. Здесь кругом установлены ловушки. Для нас они не представляют никакой опасности, поэтому постараемся максимально обезопасить для вас путь, обезвредим по возможности все эти ловушки. Судя по увиденному, со своей задачей к а и Тита справляются на отлично. Нам же остается только двигаться по уже проторенному маршруту и делать это предельно осторожно. Кругом торчали колья, были разбросаны другие острые предметы, местами догорали стрелы и валялись крупные булыжники. На фоне вездесущего золота все это выглядело нереально странно. Тут полно ловушек. т и тоскаем позаботились о них, но снимать защиту я вам все равно не рекомендую. Хозяева этого дворца отлично подготовились. Я не уверен, смогли бы мы пройти через эту полосу препятствий без моих компаньонов. Обратился я в пустоту. В ответ послышались лишь тяжелые вздохи. Прекращать слияние сборей было глупо. Я даже еще сильнее нарастил слой брони, уделив особое внимание стопам. Как-то не хотелось наступить на какую-нибудь отравленную гадость, когда Ти ты нет рядом.